Глава от семь. Пробед Бабшик проснулся с головной болью, которая расколывала его Пересохшее в горло сотнило, а во рту стоял отвратительный привпуск свина. Вчерашнюю ночь с кошмарными событиями казалось ему теперь лишь дурным сном, плодом воспаленного алкоголем воображения. Привидеться же такое с горькой усмешкой побормотал князь, с трудом поднимаясь с кровати. Нужно срочно опохмелиться, но стоило ему сделать несколько шагов, как острая боль пронзила его правую ногу. Он споткнулся, схвативший за спинку кресла, и задрал штанину пижамы, недоуменно разглядывая разодранную каленку. Так что, значит, он действительно шмякнулся после взрыва? Или упал, когда был уже не слишком трезвым? Помощившись от доставляющей дискомфорт, но еще боли, князь заквылял до окна и распахнул тяжелые шторы. Яркие солнечные лучи бесцеремонно ворвались внутрь, разгоняя царивший в спальню полна, и князь зажмурился, привыкая к яркому свету. Через несколько секунд он медленно открыл глаза и буквально затряся от гнева. Окна в спальне были выбиты, и сейчас предстали перед ним пустыми провалами. Все левое крыло его резиденции было полностью разрушено. Его любимая массажная, отделанная редким римским мрамором, с подогреваемыми полами и бассейном с минеральной водой, превратилась в грубых обломков. Счезла бильярдная с антикварным столом из красного дерева, привезенным из самого английского королевства. Нет больше картин и галереи, где он хранил свою коллекцию шедевров фламандской живописи. Повсюду, где еще вчера были роскошные спальни, костиная, библиотека с коллекцией старинных книг, теперь изъяла огромный черный драг. Так значит, это и не сонет, реально произошло. С ужасом осознал князь. Вчерашний шок и большое количество выпитого вина не позволили ему до конца осознать масштаб катастрофы. Сейчас же презвым взглядом он оценил весь ужас произошедшего. От одной мысли, что он мог погибнуть под этими обломками, князя бросило в холодный под Чертов молот Тора, как они могли. Лихорадочно размышлял Бабширт. Ведь была договоренность. Я же сделал все, как они просили. Сорвал контракт с Варилонским, подставил его, позволил им уничтожить эту чертову многоэтушку. Чем я заслужил такой удар? Князь с дрожащими руками. Схватил телефон и начал лихорадочно набирать номер. Один за другим он звонил своим партнерам тем, кто контролировал молот Тора, но на другом конце провода была лишь тишина. Никто не брал трубку. Они что бросили меня? С нарастающей паникой подумал князь. Предали, как только я стал им не нужен. Он снова выглянул в окно и посмотрел на разрушенные стены своей резиденции. Да, архитекторы постарались на славу. Толстые каменные стены глубокие подвалы. Но против молота Тора все это было бесполезно. Отчаяние захлестнуло князя. Он чувствовал себя загнанным в угол зверем, которому некуда бежать. Страх, холодный и липкий, парализовал его волю. Что, если это был не последний удар? Что, если следующий снаряд пролетит не в крыло дворца, а прямо в его спальню? Теперь князь, лишившись покровительства, чувствовал себя, как голый на морозе. «Нет, я не сдамся», – с яростью подумал князь. «Нужно действовать! Нужно срочно найти защиту, иначе этот молот может ударить снова». Но где найти такую защиту? Кто сможет противостоять такому оружию? И тут в его голове снова всплыл образ Теодора Варилонского, молодого, дерзкого аристократа, который не только выжил после удара Молтом Тора, но и построил на границе с Австро-Венгрией настоящую крепость. Да, Варилонский, которого он еще вчера считал разменной пешкой в своей игре, теперь казался ему единственным шансом на спасение. Князь вспомнил о том, как легко Вавилонский отделался от ядовитого газа и с одраганием подумал, а что если он обладает не только какой-нибудь сильной магией, но и способностью видеть сквозь стены, читать мысли, управлять людьми. Эта мысль пронзила его сознание, словно молния. Чем больше он думал о Вавилонском, тем более мифическим для него представлялся этот персонаж. Пожалуй, стоит нанять его. Пусть укрепит дворец, создаст защитные барьеры. Их радочно размышлял Бавшильд. Деньги не проблема. Он получит все, что захочет. Лишь бы защитил меня, лишь бы спас мою жизнь. Он уже представлял себе, как строительная фирма Вавилонского возводится вокруг дворца неприступные стены, как его вордейцы, сияющие в доспехах, несут круглосуточную вахту, защищая его, великого князя Лихтенштейнского Роберта Бабшилда. Да, твердо решил он, нужно немедленно связаться с Вавилонским. Сейчас не время для гордости. «Моя жизнь важнее любых денег и амбиций!» Превозмогая бой в ноге, он пофромал к бару. Ему срочно нужна была новая доза алкоголя, чтобы успокоить нервы и хоть как-то прояснить мысли. Разрушенная артиллерийская батарея и гнездо шерш не представлял собой жуткое зрелище. Там, где еще недавно располагался передовой артиллерийский штаб, города возвышались антенны связей, склады с боеприпасами и стояли мощные орудия. Теперь зияла огромная воронка, усиленная обломками бетона, покореженного металла. Бетонные бункеры, еще вчера внушающие уважение своей надежностью, были превращены в груду обломков. Скореженные в остовы орудий, валяющиеся повсюду, напоминали скелеты гигантских чудовищ, сраженных чудовищной силой. Воздух был тяжелым от запаха, гари и пыли. Мозеф Вардес, старший военный прокурор Австро-Венгрия, с сжатыми губами осматривал место катастрофы. Его лицо, обычно спокойное и бесстрастное, сейчас было искажено гримасой гнева. За свою долгую карьеру он повидал немало смертей, но масштабы этой трагедии потрясли его до глубины души. Список погибших был длинным и ужасающим. 24 старших лейтенанта, 12 майоров, 5 полковников. Генерал-лейтенант Свет Австро-Ингерской артиллерии был уничтожен одним ударом. Но самое страшное заключалось даже не в количестве жертв, а в том, что Йозеф Варгес до сих пор не мог понять кто и, главное, как это сделал. Нозев прекрасно понимал, этот удар был не просто случайностью. Это была демонстрация силы. Дерзкий вызов, прошлый кем-то, кто обладал невероятной дерзостью, броничащей с безумием. Как, черт возьми, такое возможно? Их радочно размышлял прокурор, с трудом пробирая сквозь завала, кто посмел, и главное, как он сумел воспользоваться молотом Тора. Да, там, на самой военной базе, все еще продолжалась какая-то неразбериха с поимкой диверсантов. Но их арест был делом времени. Когда боевые действия прекратятся, Йозеф лично отправится туда, чтобы допросить племных. Ведь главным вопросом было найти изменение по сторонам Австро-Венгрии, который и позволил диверсантам воспользоваться их оружием. Дело в том, что система управления Молтонтора была разработана лучшими инженерами Австро-Венгрии. Сложная комбинация кодов. Многоуровневая система идентификации. Блокировка при несанкционированном доступе. Все было предусмотрено до мелочей. Внезапно Йозефу вспомнился случай, произошедший несколько лет назад, тогда, во время учений, группа одаренных офицеров, пытаясь похвастаться своими способностями, решили взломать систему управления молота Тора. Но вместо того, чтобы получить доступ к секретным кодам, они лишь заблокировали орудие, и специалистам пришлось потратить несколько дней, чтобы восстановить его работоспособность. Бардис опытный, познаватель привывший иметь дело с самыми запутанными преступлениями, не мог найти логического объяснения. Молот Тора – это не просто орудие. Это символ мощи Австро-Венгрии, чудо инженерной мысли, окутанное ореолом секретности. Каждый, кто имел доступ к управлению этим оружием, проходил тщательную проверку и многоуровневую систему идентификации. Система безопасности была разработана лучшими умами Русской империи по заказу Молодой Республики и считалась абсолютно надежной. И все же кто-то сумел не только проникнуть на базу, где находился молот Тора, но и взять его под контроль, направив смертоносный удар против самой Австро-Ренгрии. Йозеф Вардис чувствовал, как по спине стекают капельки холодного пота. Это было не просто военное преступление. Это был удар в самое сердце Австро-Ренгерской республики. Вызов, брошенный ее могущество. Президент лично позвонил ему, требуя немедленных результатов. «Найдите предателя!» – требовал президент. «Я хочу, чтобы он поплатился за это». Дозеф Вальди знал, на кону стоит не только его карьера, но и судьба всей Австро-Венгрии. Ведь если кто-то смог так легко получить доступ к их секретному оружию, то это означало, что их армия уязвима. Что любой враг, обладающий достаточными ресурсами и знаниями, может нанести им подобный удар. Незамедлительно начались аресты, допросы, пытки. Под подозрения попали все, кто имел хоть какое-то отношение к молоту Тора высокопоставленные офицеры, инженеры, техники, солдаты охраны. Все они были подвергнуты допросам и проверкам на лояльность. Инженер Густав Краузе, один из главных конструкторов молота Тора, был арестован прямо на рабочем месте. Его обвинили в том, что он намеренно создал в системе управления орудия лазейку, которая позволила противнику взять его под контроль. Полковник Хорст Фридрих, комендант базы, где находился молот Тора, был арестован прямо во время завтрака в ресторане. Его обвинили в преступной халатности, допустившей проникновение вражеских агентов на базу. Майор Геффорд Шуйц, командир артиллерийского расчета, отвечавшего за молот Тора, был свачен прямо на базе отдыха, где пребывал в коротком отпуске. Его обвинили в том, что он продал секретные коды активации орудия вражеским шпионам. Бардис, ослеплен жаждой найти виновных, не бушался никакими методами. Всех арестованных тут же подвергли жестоким допросам, пытаясь выбить из них признание. Но никто из них не признал своей вины. Император, раздневно случившимся, требовал немедленных результатов. Началась настоящая охота на ведьм. Иозеф Вардес, понимая, что его карьера, а, возможно, и жизнь висят на волоске, прилагал все усилия, чтобы найти хоть какую-то зацепку, которая позволила бы ему выйти на след настоящих виновников. Но пока все его старания были четны. Звезда, звезда, звезда мы выстрелили второй раз, наблюдая, как снаряд, окутанный косноватым сиянием, устремляется в ночное небо. Радость от успешного выполнения миссии переполняла меня. Молот Тора – это легендарная машина смерти, о которой ходили невероятные слухи, теперь была в наших руках. Ощущение было невероятное, словно мы украли у богов их секретное оружие. Говорили, что он способен достать до чуть не до любой точки Европы, что его невозможно украсть и скопировать. Но с помощью моей магии изучить устройство и выстрелить из него оказалось проще простого. Все эти байки о его неуязвимости и невероятной защите оказались всего-навсего пшиком перед истинной силой архитектора. Однако, если изучить устройство молота было детской забавой, то вот выбраться с базы оказалось настоящим испытанием. Австро-венгры, очувшись от шока, бросили на штурм все доступные силы. Если автоматически турели с переменным успехом отгоняли их от подъема на гору, то вот подкрепление с воздуха никто не мешал. Сеодор, надо сваливать!» – крикнул скала, перезаряжая свой винтарез. «Или нас задавят числом!» Четыре вертолета, появившиеся над базой, попытались открыть огонь и высадить десант. Но моя магия быстро решила эту проблему. Я направил потоки энергии в их двигатели, и вертолеты, как подбитые птицы, рухнули на землю, превратившись в груду горящего металла. «Дима, выводи нас отсюда!» – скомандовал я, активируя дар и сканируя местность. «Нужно выиграть время, пока я не восстановлю свои силы!» Мы вышли через проделанную в заборе дыру и нырнули в ближайший лесной массив, петляя между деревьями и уходя от преследования. Дима Макаров, как заправский лесной друид, скользил по тропинкам, безошибочно выбирая маршрут, где австрийцам было бы сложнее всего нас достать. Скала замыкала трек, методично отстреливая садящихся на хвост противников, и не отставал ни на шаг. Но австрийцы не сдавались. Они шли по нашим следам, словно гончие псы, постоянно наступая на пятки и не давая нам передышки. Бежать в сторону Лихтенштейна было невозможно. Граница в той стороне была надежно перекрыта. Нам пришлось уходить в глубже в австрийские земли, петляя по лесам и горам, скрываясь в ущельях и пещерах. Весь следующий день превратился в бесконечную гонку на выживание. Только ближе к вечеру мы наконец добрались до заброшенных шахт, в которых можно было спокойно перевести дух. Это была сеть узких тоннелей и пещер, пронизывающих гору насквозь. «Здесь мы сможем отдохнуть», — сказал Дима, осматривая один из просторных гротов. «Мы развели костер, согрелись и перекусили запасами, которые взяли с собой. Что дальше?» — спросил скала, устало опустившись на землю и прислонившись спиной к холодному камню. «Есть у меня одна идейка», – сказал я, сканируя даром окружающие нас скалы. «Потерпите еще немного, скоро будем дома». Сосредоточившись, я начал раздвигать скальную породу, создавая узкий туннель, ведущий обратно в сторону Лихтенштейна. Мы пробирались в нем несколько часов, преодолевая сотни метров скальной породы. Наконец, выбравшись на поверхность, мы оказались у подножия той самой горы, на вершине которой находилась военная база австрийцев. «Сеодор, а ты уверен, что это хорошая идея? С сомнением спросил скала. Мы потратили столько сил, чтобы оторваться от погони. А теперь снова сами идем к ним в лавы. Я улыбнулся. Они еще не знали всей прелести моего плана. Просто мы еще не закончили ток. Зачем сюда пришли, ответил я с улыбкой, глядя на задачного скалу. Ночь окутала горы плотной темнотой. База, на вершине которой мы недавно устраивали хаос, теперь казалась безжизненной. Австро-венгры даже не подумали усилить охрану и установить дополнительные патрули потому что не рассчитывали на повторное нападение. Сейчас все их силы оказались брошены на то, чтобы поймать нас за несколько километров отсюда. Они наверняка уже прочесывают заброшенные шахты. Ну что ж, как говорится, флаком в руки и барабан на шею, потому что делать они это будут до самого утра. Используя эффект неожиданности, мы снова ворвались на территорию базы. Скала, вооруженная винторезом, действовал бесшумно и эффективно. Когда у него закончились боеприпасы, я стал создавать острые каменные иглы и пробивал врагов насквозь, как бабочек булавками. лавками. до Молота Тора, я с вздохнул. Пеш, жаль, что пушка не заряжена. Но я все равно ее не оставлю им. Вчерашняя спешка не позволила мне до конца разобраться с этой махиной. Я притянул руку к металлу, покрытому рунами и магическими символами, и активировал дах. Под моими пальцами металл начал плавиться, скручиваться. Раздался жуткий металлический скрежет, будто гигантский зверь издавал свой последний рык. Сложные механизмы, системы наведения, гидравлика. Все это превращалось в руду бесполезного хлама. Молот Тора был уничтожен. Австровенры, узнав о повторном нападении, снова начали стягиваться к базе. Теодор, смотри, крикнул скала, указывая на один из ангаров. Там вертушка. Похоже, она в рабочем состоянии. «Отлично!» – Кивнул я. Это то, что нам нужно. Мы забежали в ангар и увидели вертолет, не самый новый, но вполне пригодный для пайатов. Так, я заштурвал. Скала, не теряя времени, занял место пилота. Валим отсюда. Матаров взял на себя пуемет, прикрывая нас от возможной атаки. Я же контролировал ситуацию, используя магию, чтобы скрыть нас от радаров и систем наблюдения. Вертолет поднялся в воздух и устремился в ночное небо. Мы летели низко над землей петляя между горными вершинами, чтобы не попасть под обстрел. Наконец, когда силы были на исходе, мы приземлились на одной из гор недалеко от границы с Лихтенштейном. Курс на северо-восток, подсказал Дима, сверяясь с картой. Там есть небольшая долина, где мы сможем приземлиться. Через некоторое время мы достигли нужной точки. Вертолет мягко сел на поляне, окруженные высокими скалами. Мы вышли наружу с облегчением, вдыхая свежий горный воздух. Ну вот, мы почти дома, сказал я, улыбаясь. Скоро получится нормально отдохнуть. Да, кивнул в скала. Мои старые косточки не отказались бы попариться в банке. Все будет, дядя Кир, успокоил его я. Мы заслужили отдых. Но сначала нужно вернуться в Левцинштейн. Отсюда до границы несколько километров. Мы пошли вперед, оставив вертолет на паяние. В лесу уже начало светать. Первые лучи восходящего солнца пробивали сквозь кроны деревьев, окрашивая мир в золотистые тона. «Не верится, что у нас все получилось», – заметил Макаров, с удивлением оглядываясь по сторонам. «Это было похоже на какой-то фильм». «Да, кино получилось захватывающим, улыбнулся я. «Вся операция действительно прошла успешно». Молот Тора был уничтожен, артиллерийская база австрийцев разрушена, а князь Факши. Надеюсь, получил ценный урок. «Теперь же мне хотелось только одного, нормально выспаться». Йозеф с резко проснулся, словно от удара током. Сердце бешено колотилось в груди, холодный подступился по спине. Ему снился кошмар, огромный молот, падающий с небес, крушащийся на своем пути. Он приподнялся на кровати, пытаясь отдышаться. Сон, как и всегда, был ярким и реалистичным, оставив после себя неприятные послевкусия и тревоги. Гвардис посмотрел на часы, три часа ночи. Время для звонков явно не самое удачное, но внезапно раздался резкий звонок телефона. Прокурор вздрогнул от неожиданности и инстинктивно схватился за трубку и, не глядя на номер, произнес «Алло, господин Вардес». Раздался в трубке взволнованный голос. «Говорит лейтенант Шмидт, у нас чрезвычайная ситуация». Глозев, услышав про Чипа, резко выпрямился на ковати и окончательно проснувшись. «Что случилось?» – спросил он, стараясь говорить спокойно, хотя сердце уже бешено колотилось в груди. «Нашли виновного. Есть зацепки». «Нет, господин Вардис», – неуверенно ответил Шмидт. Но ситуация с молотом. Тора лейтенант замялся, словно не решаясь сообщить плохие новости. «Ну же говорите». Вардис, чувствуя, как его терпение подходит к концу, повысил голос. "Те те диверсанты вернулись. Выдохнул Шмидт. Вернулись. Не веря своим ушам, переспросил прокурор. «Что за бред?» «Они же там, да, господин Вардис». Лейтенант, словно оправдываясь, начал быстро тараторить. «Военные прочесывали шахты, как мы не докладывали. Ясно было, что диверсанты скрываются где-то внутри. В общем, их там практически окружили. Но они просто растворились в воздухе, как, как будто их и не было. Никаких следов, никаких улик. Только следы недавно разбитого лагеря. Шмидт снова замолчал. «И что еще?» «Говорите уже, черт возьми!» Вардис почувствовал, как его начинает охватывать паника. А вот молот Тора едва слышно прошептал лейтенант. «Он он что?» С ним пряхнул Вардис. Они его сломали, выдохнул жмит. Полностью уничтожили. В эту ночь в тусклом свете ночника Йозеф Барди спервы в жизни осознал, что такое настоящий ужас. новости о молоти Тора буквально раздавили его. Он чувствовал, как силы покидают его, как в висках. Толчками стучит кровь, будто желая вырваться наружу, стремясь покинуть его бедную голову. Он медленно положил трубку. Не в силах вымолвать ни слава. В голове, словно осколки разбитого зеркала, проносились мысли. Молод Торо уничтожил президент карьеры Растреи Вардес, с трудом поднявшись с кровати, подошел к зеркалу и с ужасом увидел, что его волосы, еще вчера каштановые, теперь покрылись седыми пятнами. Гозев понимал, это конец. Президент, не простив ему такого провала. «Звезда, звезда, звезда, не могу поверить, что вы разнесли к чертям этот молот Торо», хотел Борис, поглощая на завтрак яичницу с беконом. «Я даже специально включил новости о встроенстве, чтобы посмотреть на их рожа когда они узнали, что их чудопушка пушка превратилась в груду металлолома. «Ты настоящий герой, Теодор!» – восхищенно произнесла Анастасия, глядя на меня своими огромными синими глазами. «Боря прав. Ваша операция в Австро-Венгрии – это было просто невероятно!» Я усмехнулся. «Да ладно, вам, отмахнулся я. «Это просто работа!» Но в глубине души мне были приятны их слова. «Просто работа!» Борис, дожевывая бутерброд, удивленно посмотрел на меня. «Теодор, ты уничтожил мол, Тора. Это легендарное оружие, о котором ходят легенды. Проник на секретную базу. Обвел вокруг пальцев всю австрийскую армию, да еще и князю. Привет передал. Да об этом теперь легенды слагать будут». Я отложил вилку, откинулся на спинку стула и с удовольствием сделал глоток свежего апельсинового сока. После насыщенных событий, проведенных в постоянном напряжении, я проспал целые сутки. И теперь завтра в уютной обстановки собственной усадьбы оказался настоящим блаженством. А что насчет князя Бабшида? Спросил Борис. Как думаешь, он простит тебя, ну все это? Князь, наверное, сейчас в бешенстве подхватила Анастасия. Не думаю, что он сможет связать произошедшее со мной. Мы не оставили следов. Так что, скорее всего, ответственными за обстрел на назначат кого-то из австро-венгров. Мы еще немного поболтали о прошедшей операции, обсуждая детали, вспоминая забавные моменты. А потом я решил проверить, как идут дела с моим проектом по строительству нового детского приюта. «Привет, Ганс!» Сказал я, поднося телефон к уху. «Буду на объекте через полчаса». «Как там у вас дело?» «Буду ждать», – Теодор ответил Ганс взволнованным голосом. «Но у меня есть для тебя кое-какие БХМ новости». «Снова эти бюрократы!» «Я уже догадывался». Что именно случилось? Да, была комиссия, подтвердил Ганс. И они закрыли стройку. Сказали, что мы нарушаем кучу норов и что приюта не будет, если мы не исправим все в кратчайшие сроки. Мы пытались для тебя дозвониться. Но ты был недоступен, ладно, Ганс. Перебил я его. Я скоро буду. Разберемся. Отключив телефон, я устал и потер переносицу. Власти Лехтенштейна явно решили, что война с Австро-Венрии. Это недостаточно проблем для маленького княжества. Они с упорством, достойным лучшего применения, продолжали ставить мне палки в колеса. Сначала контракт на строительство укреплений, потом попытка отравления, а теперь даже приют не дают построить для детей, которые остались без крова. Мы с Гансом нашли идеальный участок земли. На окраине бадутся в тихом и живописном месте, вдали от городской, суеты. Строительство шло полным ходом, мои рабочие трудились круглосуточно, и уже через неделю здание приюта было практически готово. Но, как и ожидалось, власти, узнав о моем проекте, решил вставить палки в колеса. Через полчаса я уже был на стройке. Здание нового приюта было практически готово. Оставалось лишь закончить внутреннюю отделку и благоустройство территории. Встретив меня в ворот, Ганс, нервно потирая руки, поспешил сообщить плохие новости. Оказалось, что на стройку нагрянула комиссия с проверкой. Они начали проверять абсолютно все, рассказывал Ганс, размахивая руками. Площину стен, качество материалов, наличие пожарных, выходов фол. Все это не соответствует нормам и стандартам. Заявили, что мы нарушили кучу строительных норм и что приютом не быть, если мы всем не исправим. Я пытался объяснить, что мы старались сделать все максимально комфортно для детей. Но в общем, полный бред. Я пробежал глазами документы. В конце был официальный приказ о приостановлении строительных работ, скрепленный печатью администрации в Адуции. Дождь да в этом мире бюрократия процветала. Чиновники, ослепленные собственной важностью, создавали правила ради самих правил. Ладно, разберемся, сказал я. Где сейчас эта комиссия? Так уехали давно звони не вызывай их снова, кивнул я. Придется разбираться с ними лично. И действительно, через несколько часов на строительную площадку приехала княжеская комиссия, двое мужчин и женщин. Они вышли из своего шикарного автомобиля, с надмерным видом оглядели стройку. И, не поздоровавшись, направились ко мне. Господин Вавилонский, спросил один из мужчин высокий худощавый брюнет с серыми глазами. Мы представляем комиссию по контролю за строительством социальных объектов, и вынуждены вам сообщить, что ваш проект нового приюта не соответствует установленным нормам. Я внимательно изучил ваши требования, ответил я спокойно, и готов гарантировать, что все они будут выполнены. Это хорошо кивнул мужчина. Вы должны понимать, что речь идет о детском приюте. Здесь должны быть созданы все условия для комфортного проживания детей. Разумеется, согласился я. Именно это мы и делаем. Позвольте мне прояснить, в некоторый момент вмешался другой член комиссии. Котный мужчина с выплаватым лицом. Речь идет о невозможности продолжения стройки. У вас тут грубейшее нарушение. И какие именно нормы мы нарушили? Спокойно спросил я, глядя ему прямо в глаза. Во-первых, мешалась женщина. Полная блондинка с ярко-красной помадой на губах. Площадь жилых помещений для детей недопустимо мала. На каждого ребенка должно приходиться не менее 20 квадратных метров. У вас же она с презрением посмотрела на большое здание приюта, едва ли набирается 15. Го-вторых, продолжил Брюнет, санитарная норма. У вас всего по одному снузлу на комнату для пятерых детей. Это недопустимо. Нужно как минимум два. И оборудованы они должны быть специальной сантехникой. А где ванная? Почему вы устанавливаете только душевые кабины? И они, перебивая друг друга, начали зачитывать бесконечный список требований. Игровая комната должна быть не менее 100 квадратных метров, говорил Адутловатый. В столовой нужно предусмотреть современные вытяжки и мойки, отвечающие всем санитарным нормам, добавляла женщина. В медицинском блоке должна быть отдельная процедура, для сдачи анализов не внимался брюнет. Нужна комната для занятий музыкой библиотека. С отдельным читальным залом и с красным интернетом спортивная зала. С возможностью играть в большой теннис. Футбол и баскетбол кабинет психолога. Комната отдыха для персонала. Прачечная, владельная, кладовая я слушал внимательно, стараясь не перебивать. Список требований был длинным и, честно говоря, абсурдным. Они требовали создать не просто приют, а настоящий дворец для детей. С такими условиями в Лехтенчестве не было ни одного приюта. Да и, и наверное, во всей империи тоже. Ганс, который стоял неподалеку, подозвал меня к себе и тихо прошептал. Теодор, это полный бред. Таких морм нигде нет. Похоже, они специально знают Ганс, кивнул я, не давая ему договорить. Они просто выполняют приказ князя, который явно решил, что сможет таким образом мне помешать. Но это невозможно. Воскликнул Ганс. «Такие требования мы просто не сможем выполнить их в такие сжатые сроки». «Мы все сделаем», – ответил я твердо. «И не просто сделаем, а сделаем лучше, чем они требуют». Когда члены комиссии закончили буквально засыпать меня претензиями, перечисляя бесконечный список нарушений, я спокойно спросил. «И что вы предлагаете?» «Мы предлагаем вам немедленно остановить строительство», – отрезал брюнет и позволил себе влубнуться. Ну, либо внести все необходимые изменения в проект. Согласно установленным нормам. В противном случае он многозначительно посмотрел на меня. Вам придется забыть об этом приюте. Лицензии вам не видать. А сколько времени у нас есть на то, чтобы все исправить? спросил я. Ваше время вышло, ответила блондинка, с легкой усмешкой глядя на меня. Вы сами взвалили на свои плечи неподъемный контракт, согласно которому строительство должно завершиться уже к завтрашнему утру. Так что советую вам хорошо. «Мы все сделаем, я перебил его, не давая договорить». Члены комиссии переглянулись, явно не ожидая такого ответа. Не думаю, что это возможно, Брюнет скептически посмотрел на меня. «У вас тут уже практически все готово. Неужели вы держите нас за дураков, утверждая, что до утра сможете перестроить все здания?» Я улыбнулся. «Уверяю вас, все будет готово уже завтра». Не веря своим ушам, они хотели было начать спорить, но я поднял руку, останавливая их. «Господа», — сказал я спокойно. У меня есть свои методы работы. Не беспокойтесь, все ваши требования будут выполнены. Завтра утром вы сможете приехать и проверить». Они с сомнением, покачав головами, все же удалились. Ганс подошел ко мне и, понизив голос, прошептал Теодор. «А как мы все это успеем сделать за один день?» «Не волнуйся», – Ганс успокоил его. «Ты же знаешь, что я умею творить чудеса. Мы построим лучший приют во всей империи». И сделаем это так, что даже сам император нам позавидует. Когда комиссия уехала, я сначала согласовал свои действия с рабочими, а затем пошел на стройплощадку. Нужно было действовать быстро, поэтому, не теряя времени, я приступил к работе. Я активировал свой дар, и под моими руками земля начала шевелиться, словно живое существо. Стены, послушно подчиняясь моей воле, раздвигались, создавая новое помещение, потолки поднимались, образуя просторные комнаты. Мне не нужны были чертежи, расчеты, схемы. Все, это было у меня в голове, в моем сознании архитектора. Я чувствовал каждую песчинку, каждый камешек, каждый кирпич, словно они были частью меня самого. Энергия бурлила в моих жилах, позволяя мне творить, создавать, преобразовывать окружающий мир. Пока я работал над фундаментом, создавая новые помещения и прокладывая коммуникации, мои люди работали вместе со мной, не уставая удивляться моим способностям. Они подтаскивали тяжелые блоки, укладывали плитку, устанавливали окна и сантехнику. Утру здание приюта преобразилось и больше походило на настоящий дворец, нежели обычный приют. Но самое главное, теперь оно полностью соответствовало всем требованиям княжеской комиссии. уж об этом я особенно хорошо позаботился, потратив битый час на детальное изучение оставленных документов. Уже на рассвете, улыбаясь, я на результаты нашего ночного труда. Просторные спальни с индивидуальными кроватями, шкафами и письменными столами. Уютные игровые комнаты с мягкими коврами и кучей игрушек. Библиотека с огромным выбором книг. Современный спортивный зал с тренажерами и бассейном. Медицинские кабинеты с новым оборудованием. Столовая с большой кухней. И даже полноценный кинотеатр с большим экраном и комфортными креслами. Все это влетело мне в копеечку. А уж каких трудов было все это достать и привезти сюда за одну ночь. Пришлось подключить все свои связи и не скупиться на оплату, но результат того явно стоил. Я проверил каждую комнату, убедившись, что все сделано в точном соответствии с требованиями комиссии. Более того, я даже превзошел их ожидания. Например, в комнатах на каждого ребенка приходилось не 20 квадратных метров, а целых 30 как бы литых пансионатах империи. Мне было важно, чтобы все было идеально, ведь это был не просто приют. Это был дом для тех, кто нуждался в заботе и внимании. Вскоре княжеская комиссия, вооруженная рулетками и блокнотами, снова прибыла в приют. Я лично встретил их у входа, желая пролюбоваться на их вытращенные от удивления глаза. Собственно, так и случилось. Прошу вас», – сказал я, жестом приглашая их войти. «Оцените нашу работу». Члены комиссии с недоверием переглянулись, но все же вошли в здание. «Не может быть!» – пошептала блондинка, оглядывая просторный холл с высокими потолками и мраморной лестницей. Это это просто невероятно вторило ей блюмя, с удивлением разглядывая кабинет информатики с кучей новеньких компьютеров. Они с недоверчивыми лицами ходили по комнатам, измеряли стены, считали каждую розетку, проверяли наличие пожарных выходов. Они искали хоть малейшее нарушение, хоть малейший повод, чтобы придраться. Но чем дольше они ходили, тем больше на их лицах отражалось неподдельное удивление. Так они не старались, но никаких нарушений так и не обнаружили. Господин Вавилонский сказал, наконец, Брюнет. Мы мы в шоке. Это лучший приют, который мы когда-либо видели. Да, согласилась блондинка. Выплюв превзошли все наши ожидания. Мы признаваем, что ошиблись, добавил третий член комиссии. Это мужчина. Ваш проект не только соответствует всем нормам, но и превосходит их. Мы с радостью выдаем вам разрешение на открытие приюта, сказал Брюнет, протягивая мне документы. Я принял лицензию с улыбкой. «Спасибо», – сказал я. «Я рад, что вам понравилось». «Господин Дурелонский, позвольте задать один вопрос?» Внезапно сказал Брюнет, перед тем, как уйти. «Так как вам это удалось». Секрет рода улыбнулся я. «А так то, в моей строительной фирме работают настоящие профессионалы». Когда комиссия покинула приют, меня наполнило чувство глубокого удовлетворения. «Я сделал то, что считал правильно. Я не только создан место» где дети могли бы жить в безопасности и комфорте. Но теперь смогу подарить им шанс на нормальную жизнь. Я еще раз оглядел приют, и на моем лице появилась улыбка. Добро пожаловать домой, дети.